Глава вторая. Честное увещевание. Когда речи предельно резки, они вызывают гнев, когда слушающий разгневан, говорящий в опасности. А кто же, кроме добродетельного, рискнет подвергнуть себя опасности? Ведь тот, кто нечестен, действует из выгоды, а тому, кто ищет выгоды, чему подвергать свою персону риску? Поэтому у неразумного правителя не бывает мудрых слуг. Когда же нет мудрых, не слышат слишком резких речей, а кто не слышит резких речей, тот окружает себя со всех сторон льстецами, погрязает во всех пороках, так что ему уже нет спасения. Существование всякого царства и спокойствие любого правителя должны на чем-то основываться. Если это нечто неизвестно, даже существующее обречено погибнуть, даже недействующий познает беды тревоги. Так что это нечто нельзя не исследовать. Циский Хуаньгун, Гуаньджун, Баошуя и Нинцы встретились за вином и пировали. Хуаньгун обратился к Баошу. Почему бы вам не превозгласить тост за здоровье долголетия присутствующих? Баошу поднял кубок, вышел вперед и сказал, пусть Гун не забывает тех времен, когда ему пришлось бежать. Гуанджун хранит в памяти, как он был схвачен и пребывал в узах в Лу. А помнит, как он кормил буйвола и жил под повозкой. Тогда Хуань-гун встал, дважды поклонился ему и сказал, «И я, недостойный, и наши Дафу, чиновники-сановники, всегда будут помнить вашу господин речь, и алтари земли и посева в нашем Ци будут в целости и сохранности». И именно потому, что он умел принимать резкие речи в свой адрес, он и смог стать гегемоном. Чуски Веньван получил в дар желтых гончих псов из Ю и охотничий кинжал из Ван, отправившись с ними на охоту в Юньмень, он не возвращался в течение трех лун, а когда он нашел красавицу из Дань, он предался утехам настолько, что целый год не занимался государственными делами. Воспитатель его в пору, когда он был еще наследником. Баошень тогда обратился к нему с увещеванием. Прежний Иван по гаданию избрал меня, вашего слугу, у воспитателя наследника, так как гадание было благоприятно. Теперь же вы, государь, получили этих желтых псов из Ю, охотничий кинжал из Вань, и три луны после этого пропадали на охоте безвозвратно. «Когда же вам доставили девицу и вы предались развлечениям и целый год не занимались при дворе делами. За такие проступки полагаются розги». Ван сказал, «Я уже вырос из пеленок и числюсь в ранге Джухоу, князя. Может быть, мне изменят наказание с розг на что-нибудь другое?» Баушень ответил, Ваш слуга слушается приказов прежнего Вана и не смеет ими пренебрегать. Если вы, Ван, не захотите принимать розги, это будет означать неуважение к приказам прежнего Вана. Лучше я совершу преступление против вас, чем провинюсь перед прежним Ваном». Ван тогда сказал «Согласен, повинуюсь». Принесли ценовку, Иван лег на нее ничком. Баошень связал из тонких прутьев числом 50 розги, преклонил колени и поместил пучок ему на спину. Так он проделал дважды, а затем сказал: Вставайте, Ваше Величество. Иван сказал: Как ни крути, все равно это называется порка розгами и продолжал лежать. Тогда Шень сказал, Ваш слуга слышал, что благородный муж стыдится такого, а маленький человек боится из-за боли. Если с помощью стыда невозможно исправить, то не поможет и боль. Затем Балшень быстро вышел, подошел к глубокому пруду и попросил разрешения умереть. Вэнь Ван сказал: это было моей ошибкой. Вы, Балшень, ни в чем не провинились. После этого случая Ван очень переменился, приблизил к себе Баушеня, перебил желтых собак из Ю, поломал кинжал из Вань, отпустил домой девицу из Дань, после чего чувствцы присоединили тридцать девять городов. То, что Чу смогло так подняться и расшириться, произошло благодаря тому, что Бао Шинь поистине владел таким средством, как резкая речь.